Глава двадцать седьмая. Поверить. Алиса. «Стойте!» – кричу. «Арс, ты слышишь? Кто-нибудь, остановите их!» Делаю шаг вперед, чтобы улечить момент и встать между парнями, но чувствую, как меня дергают за талию обратно. «Ты чего? С ума сошла?» Громко и испуганно ругается подруга. «Разнимать их собралась? Да они, кроме друг друга, сейчас не видят никого!» Звуки ударов и нецензурная брань пускают по позвоночнику мороз. Это из-за меня Арсений сорвался? Или из-за ключа? Он же не собирался драться, я чувствовала. Кать, а что это за аудитория 202? Спрашиваю, ощущая, что сердце колотится где-то в горле. Прокашливаюсь. Склад тут совета по официальной версии. Не задумываясь, отвечает она. Ну и место всяких студенческих сабантуев, прогулов, репетиций. Правда, есть за этим местом и другая слава. Какая? Сглатываю. «Ну, типа для свиданий с острыми ощущениями», – загадочно понижает голос подруга и поигрывает бровями. «А тебе зачем?» – вдруг спохватывается. У Арсения в кармане от нее ключ. Отвечаю и резко разворачиваю голову от Кати на звук падения. Величка забирается на мокрого сверху и держит его в удушающем приеме на локте. «Проси, сказал, прощение!» – хрипит Павлу на ухо. В его глазах сейчас столько злости и решительности, что мне становится страшно. «Арс, пожалуйста, не надо!» Надрывно умоляю, все-таки срываясь к ним и торможу на расстоянии шага. понимая, что Катя права и ближе подходить опасно. «Вот у нее проси прощения!» Вместо того, чтобы отпустить соперника, Величко сжимает его шею еще сильнее и заставляет поднять голову. «Искренне! С чувством!» «Ты же его убьешь, Арс!» Пытаюсь я возвать к адекватности. Не нужно мне от него извинений. Просто остановись, пожалуйста. А ну, спокойно. Разошлись. Прорывая толпу к сцепившимся ребятам, наконец-то подбегают друзья и растаскивают их в разные стороны за шкирки. Арсений на адреналине пытается отбиться от Михаила Сергея и снова рвануть к мокрому. Павел хватает ртом в воздух и растирает руками шею. Выглядит он сейчас очень жалко. Ты сам ее позоришь. Скалесь хрипит и обвиняющий тыкает пальцем в сторону величка. «Вот самое извиняйся! Пошел к черту!» Не остается тот в долгу. Я подхожу к Арсению, которого сейчас держит за плечи Михаил, и что-то выговаривая пытается успокоить. Заглядываю в блестящие глаза и решаю выяснить все вопросы на месте, потому что... «Господи, да я почти поверила в то, что он действительно ко мне что-то чувствует настоящее!» «Зачем тебе ключ от этой аудитории?» «Спрашиваю, даже не понижая голоса. Пусть слышат. Здесь ничего не скроешь». «Это совсем не то, о чем ты подумала, Алиса, клянусь», — морщится Величко. «Просто, наконец, поверь мне! Черт! Допусти меня!» Психуя вырывается из рук друзей, сжимает мои плечи и оттаскивает к стене. «Алис, прости. Все должно было быть не так взгерошивает пальцами волосы, будто ему не хватает слов, и сжимает кулаки с такой силой, что из костяшек начинает сочиться кровь. «Короче», – выдыхает, – «я приготовил тебе сюрприз. Это просто кофе и пицца, чтобы поесть и поработать после пар. Но ты должна понимать, теперь, чтобы за дверью этой аудитории не произошло, они все…» Он бросает взгляд за мою спину. «Подумают, что у нас с тобой было что-то откровеннее, чем поцелуя если тебе это неприятно, то черт с ним совсем, подожди меня на улице, просто погуляем, пиццу на лавочке съедим. Кофе наверняка уже остыл, а с договорами я что-нибудь сам решу, Алиска. Он порывисто обнимает меня за талию и притягивает к себе. Я никогда тебя не трону. Постой, Арс. Перебиваю и мотаю головой, упираясь ладонями в его плечи. Я не знаю, как правильно реагировать, но... Я понимаю. Делая поспешный вывод, медленно убирает от меня руки Величка. Они повисают вдоль его тела, как уставшие плети. Морщась, он слизывает с разбитой губы кровь, а остатки вытирает тыльной стороной ладони. Ну я сам виноват, да. Черт! Он с болезненной ухмылкой начинает глубоко дышать. Так, ладно, пойдем. До да приемной тебя хотя бы провожу. Заодно до медпункта дойду. Его искреннее раскаяние и смирение. Добавляют мне решительности. Даже если потом я пожалею. Но о том, что в моей жизни не будет этого горячего мальчишки, пожалею еще сильнее. Протягиваю руку к его губам и стираю пальцами кровь. Арсений замирает. Я нерешительно сама тянусь с поцелуем. Прижимаюсь к горячим губам и осторожно трогаю языком рану. Соленая. «Я умер, да?» Хрипло смеется величка. «Ты чего творишь?» «Просто хочу свой сюрприз». Улыбаюсь в ответ и сама обнимаю Арсения, ложась щекой на плечо. «Очень люблю пиццу, только обещай вести себя прилично». Добавляю смущенно и тихо. «Алиска!» Стонет он мне в ответ и зарывается носом в волосы. «Что ты со мной сделала?»